Глава 29. «Как такое возможно?» – спросил я, внимательно разглядывая мужчину по другую сторону стола. Игорь Чехов, потерянный брат Варвары и в довершение каким-то странным способом оказавшийся Ньордом, проклятым вестником, который якобы сошел с ума. Причем в этом был убежден и сам Геран, а его знаниям я доверял. Как это возможно? Я пока не понимал. «Все сложно». «Когда-то пришел я, как раз пытался объяснить, что со мной произошло, в Варваре», — улыбнулся он девушке. «Сестре до сих пор тяжело поверить, что я тот же человек. Если коротко, то пятидесятый этаж бездны, который буревестники пытались покорить, был далеко не тем, чем казался. Все в точности, как с этажом, где был Хинарим. Это был проход в одну из темниц нью многоликого, Вестника Пепла». где был запечатан фрагмент его души. «Совсем небольшой, но все же», — хмыкнул мужчина. «Если с покровительницей холода и несущей чуму создатели поступили мягко, просто заточив их, то вот нью они в буквальном смысле расчленили, потому что не смогли убить или пленить. Фрагмент его души был запечатан, но та темница была несовершенна». И вскоре сила фрагмента души стала распространяться по своему вместилищу. Так появился тот самый проклятый этаж. Но фрагмент вовсе не пытался убить тех, кто заходил на пятидесятый этаж. Он искал себе сосуд, того, кто способен был вместить знания и силу. И им стал ты, понимающий кивнуя. Полагаю, что это было что-то похожее на то, что было со мной и Гераном, Но, судя по всему, его процесс слияния был проведен гораздо жестче. И что-то мне подсказывает, что его призрак не ушел так же легко, как мой. «Да, процесс был долгим, болезненным, и, скорее всего, все бы закончилось очередной неудачей, если бы не помощь бывшего врага», — ухмыльнулся Игорь. «Атомис Групп сами меня нашли и предложили заключить деловое соглашение. Я возглавлю группировку Ragnarok и помогу им пустить исследования в нужном направлении». «А они, в свою очередь, помогут мне». Проклятый вестник принял предложение создателей. «Звучит как дерьмо», — с подозрением посмотрел я на Чехова. «А разве ты сам не заключил с ними сделку?» — напомнил собеседник, хитро улыбнувшись. «Или скажешь это другое?» Меня скорее удивляет, как тот, кто воевал с ними, кто терял друзей и в итоге был в буквальном смысле разорван на куски, может так легко пойти на сделку со своими врагами. «И я все еще не могу понять, кто передо мной, Игорь Чехов или все-таки Нью-Йорк?» «Не тот и не другой», – пожал плечами мужчина. «Что-то среднее. Мне нравится называть себя Игорем, но это потому, что большая часть моей личности сформирована его памятью. От Нью-Йорда же во мне силы и знания. Память тоже, но ее недостаточно, чтобы перевесить чашу весов и считать Нью-Йорда во мне полноценной личностью». «Что же до первого вопроса?» Мужчина внезапно поднялся из-за стола и повернулся к нам спиной. «Мы не сможем выиграть эту войну, Стас. Хаос вечно будет пытаться разорвать цепи, которые на него вновь и вновь набрасывает порядок, в попытках окончательно подавить его, раз за разом. И прошлая война была очередной попыткой это сделать». Ты спрашиваешь, как тот, кто терял близких и кого буквально разорвали на куски, может пойти на сделку? Легко. Именно потому, что я не желаю пройти это снова. Не желаю быть разорванным в клочья. Не желаю терять тех, кто мне дорог. Если я помогу создателям Хинаримом и пообещаю, что не буду участвовать в новой войне, то они подарят мне целый мир. Мир, который я смогу выкрыть по своему желанию словно бог. «И я предлагаю вам стать его частью». Чехов повернулся и посмотрел прямо на сестру. «Пусть я уже не совсем тот Игорь, которого ты помнишь и знаешь, но во мне достаточно от него, Варвара. И я по-прежнему считаю тебя своей сестрой, которую люблю и о которой хочу заботиться, как делал это всегда с самого нашего детства». По щеке девушки потекла одинокая слезинка. Ей было больно видеть брата таким. Я тоже поднялся из-за стола. «Немного ли ты на себя берешь?» – покачал я головой. «Не нравилось мне его предложение. Бог?» «Да, мы, вестники, намного превосходим простых пробужденных, но мы не боги. Я уже давно смирился с тем, что теперь сложно меня считать в полной мере человеком. Да и что скрывать, мне нравилось чувствовать себя настолько сильным, ну а насчет ответственности, так я никогда от нее не убегал». «Да брось! махнул рукой Игорь, пренебрежительно скривившись. «Люди в своей массе тупое стадо, им нужны такие, как мы. Те, кто будут вести их, присматривать за ними. Мы построим новый мир со своими законами и порядками. И что самое прекрасное – никакой бездны». Создатели дали слово, что тот мир не будет уничтожен, если будет следовать воле порядка. «Значит, ты посадил себя добровольно на цепь?» Стал их послушным псом заброшенную сладкую косточку. Его лицо в миг переменилось буквально. Передо мной был Игорь, а вот в него добавились какие-то нечеловеческие жуткие нотки ньорт или, вернее, та сдавленная ненависть, которую он скрывал все это время от нас, вряд ли разрыв души на куски мог пройти без серьезных последствий. Никого я не сажал. Я говорю, что война бессмысленна. Порядок и хаос вечно будут в войне, и ей не будет конца. Даже если мы уничтожим всех контролёров времени, даже если высвободим хаос из клетки, то как думаешь, что будет? Нет, не конец войне. Мы просто поменяемся сторонами, и все. Хаос будет править, но порядок никуда не денется. Будут появляться новые создатели или существа, что заменит их, Так же, как появляемся мы, вестники. И уже они, в свою очередь, будут пытаться сокрушить нас. Цикл продолжит повторяться раз за разом. И ни тебе, ни мне, ни даже Хинариму этого не изменить. Вот, значит, каков твой план. Собрать группу выживших, переправить их в другой мир и стать там королем. А наш родной мир пусть горит огнем и погибает вместе с Хинаримом. «Наш мир не спасти», — дернул уголком губ Чехов. «Все это повторяют, но я в это не верю. Думаю, что наш мир можно спасти». «И каким это образом?» Рассмеялся он, но я не ответил. «Делай, что хочешь. Собирай своих последователей, лежи, блестящие задницы создателей, но я в этом участвовать не стану. Я найду Хинарима и придумаю, как с помощью его силы спасти мой мир». Я повернулся к Варваре и протянул ей руку. «Варь, ты со мной или с ним?» Она плотно сжала губы, заглянула мне в глаза, после чего бросила короткий взгляд на брата. Нелегкий выбор, особенно с учетом того, сколько времени девушка стремилась спасти его. «Если ты останешься с ним, я пойму и не буду ни в чем тебя винить». «Нет». Девушка сделала глубокий вдох и взяла меня за руку. «Кем бы ни был этот человек, он не мой брат». «Уже нет». «Игорь был самым добрым и щедрым из тех, кого я знаю». «Оказавшись в такой ситуации, он не бежал бы от битвы, а выбрал бы путь, который позволил спасти всех, а не горстку счастливчиков. И уж точно он не стал бы называть себя Богом!» Последнее она произнесла с нескрываемым презрением и болью. «Я с тобой до конца, Стас. Я твой столб и ни за что тебя не покину!» Сжав мою ладонь, проговорила она. «Значит, ты предаешь меня, сестра. Жаль!» «Даже не представляешь, какую боль ты мне только что причинила». «Мне жаль», — сказала она ему, и это были искренние слова. «Мне тоже», — кивнул Игорь и бросил взгляд куда-то в сторону, в ту часть зала, которая была скрыта во тьме до этого момента. Послышались тяжелые шаги, и из мрака вышла массивная фигура, закованная в броню. Я краем глаза заметил мужчину, еще когда переключился на проклятое зрение, но не стал особо зацикливаться на нем. А вот Варя, похоже, не замечала присутствия еще одного человека до этого момента. «И почему я не удивлен?» – вздохнул я. «Прости, Стас, с тобой было весело. Но преданность есть преданность, знаете ли». Дреймас криво усмехнулся. Теперь становилось понятно, почему он не принял мое предложение. Он уже знал, что нью каким-то образом не только, можно сказать, жив, но еще и выбрался из места своего заточения. Вполне возможно, знал еще на момент, когда мы освободили Анерис. «Он твой столб?» — спросил я у Игоря, вернее, у Ньорда. «Да». Дреймос не так много рассказывал о своем прошлом. Говорил, что воевал под знаменами Ньорда во время прошлой войны с создателями, но вот уж не думал, что он был одним из столпов. «Значит, теперь мы враги?» Вздохнул я, не слишком обрадованный таким поворотом событий. «Мы оба всегда знали, что когда-нибудь к этому придет, знаешь ли», пожал Дрейма с плечами. «Возможно», — согласился я. «Да, у меня всегда было ощущение, что однажды этот изуродованный здоровяк поднимет свой фламберг против меня». «Но тебе не победить. Не сейчас». Легкое движение, и в моей руке появилась скорбь. А сам я встал так, чтобы в случае чего заслонить от атаки варю. «Освободи моих друзей», — сказал я Игорю. иначе ты не доживешь до так желаемого нового мира». «Этого не будет», — ответил он, уверенный в собственной победе. «Что ж, тогда мне придется забрать их силой», — сказал я, а сам между тем вытащил из-за пояса клык тени и протянул Варе. «Держи, с ним ты станешь на порядок сильнее, и я поделюсь с тобой частью сил». Я боялся, что Варя будет спорить, но она наконец-то проявила благоразумие, без вопросов приняла кинжал и стала пятиться назад. Ты ведь понимаешь, что прямо сейчас объявляешь нам войну? Твоими врагами станут не только создатели, но и все пробужденные этого мира. Все пробужденные, хмыкнул я. Это ты, конечно, сильно загнул. Тем временем Варя скрылась в лифте, и я перенаправил часть своих сил, чтобы сделать ее сильнее. Сам я при этом ослаб, но не все было так фатально. Меч, броня и кольцо давали почти десятикратное усиление моих характеристик. Дреймос напал первым, просто сорвался с места, обрушивая на меня свой полыхающий фламберг. Я думал, что легко отобью этот удар, но Дреймос оказался гораздо сильнее, чем ожидалось. На нем была другая броня, и, возможно, у нее были модификаторы, как на моей. Да и не стоило забывать, что он теперь столб Нью-Йорда, а значит, может получать усиление в точности, как и Варвара. «Я не хочу сражаться с тобой, Дреймос!» – крикнул я ему. Но он меня словно не слышал, обрушивая удар за ударом полыхающим мечом. Несмотря на все его бафы, я все равно оставался сильнее. И если бы я собирался его убить, то бой долго не продлился бы. Если он погибнет, что я скажу Марине? «Извини, но мне пришлось его убить?» «Нет уж». «Пусть ты и психованный придурок, но Марина что-то в тебе нашла, и я не хочу заставлять ее плакать. Не после того, что она пережила». Во время его атаки я чуть сместился в сторону и быстрым движением перехватил его руку, совершая бросок. Дреймос влетел в одну из запор, что поддерживало потолок, и разнес ее по камешку. А в следующий миг меня что-то с невероятной силой ударило в грудь. нью устал просто смотреть, а может понимал, что столпу не выстоять против Вестника, вот и решил поучаствовать сам. Дальше схватка превратилась из битвы воинов в битву магов. Вокруг меня появились сияющие цепи, что должны были, по-видимому, обездвижить меня и дать шанс воину, но я уничтожил их при помощи других проклятых чар. Его проклятые конструкции накладывали на мои и наоборот. За считанные секунды от помещения практически ничего не осталось, и я заставил нью -Йорда отступить в образовавшийся пролом. Я поспешил следом, оставляя позади осыпающийся потолок. Дреймос остался где-то там, но с нынешними силами Даже оказавшись под завалом, ничего с ним не случится. Либо выберется сам, либо сами его вытащим, когда я покончу с Ньордом. Мы оказались в каком-то из больших сборочных цехов, и тут место для маневра стало гораздо больше. И едва ли это было хорошо, ведь Ньорд, как оказалось, умел летать, и с помощью левитации мог без труда разрывать дистанцию между нами. И что еще неприятнее, на помощь Ньорду пришел еще один человек, и напал он так быстро, что я едва успел отразить внезапный выпад копья в голову. «Полагаю, его тебе представлять не нужно», — ухмыльнулся Ньорд, жестом показывая на нового бойца. «Азиат в легких современных доспехах и с копьем в руках, который он сейчас раскручивал в ладони на манер мельницы». Таоси, кивнул я. «Как можно было не знать этого парня? Сильнейший ранкер, в конце концов». Но если он думает, что с этим малым я буду так же деликатен, как с Дремосом, то глубоко заблуждается.